Глава 43 «Но я мужчина, это легко исправить». «Николь!» Крик выдрал меня из тумана, но я не смогла даже пошевелиться, а затем оглушил звон стекла. з а х р у с т е л и по осколкам шаги, на плечи легли горячие ладони. «Киселёва, ты жива?» Меня подняли на руки, и глаза мои распахнулись, как у куклы. Я смотрела на потолок, он передвигался, «Поверить не могу», — прорычал Семёнов. «Неужели ты провела два дня, сидя на полу?» Меня положили на диван, и всё смолкло. Лишь прохладный утренний сквознячок касался моего лица. щ е к и были сухими, во мне не осталось влаги для слёз. Хлопнула входная дверь. «Мама, вызывай скорую!» «Похоже, у неё сильное обезвоживание!» «Колючка!» Машков потряс меня, и голова моя покачнулась. Было чуточку неприятно. Лучше бы они оставили меня в покое. Тогда я бы снова погрузилась в воспоминания, где был таран. Надо подготовиться к уроку. Уридж наверняка снова попытается его сорвать. Поэтому стоит придумать задание зрелищное, но не сильно болезненное. А вечером я встречаюсь с Рицем в библиотеке, чтобы сдать ему зачет по пространственной магии. Руку кольнула. Шум голосов немного раздражал, но в целом не отвлекал. Я повторяла строки из учебника и была уверена, что все запомнила. И поняла верно. Теран улыбнется. Может, даже поцелует. Его твердые губы могли быть такими нежными, что сердце заходилось. Когда звуки стихли, я медленно съехала в темноту забытья. Наверное, мне что-то вкололи, потому что эти два дня я запрещала себе спать снова и снова, вспоминает Эрана. Но сейчас не сумела справиться с сонливостью, а когда проснулась, увидела Семенова. Артем сидел на моей кровати и клевал носом. Лицо друга осунулось, губы казались бескровными, грудь с ж а л о чувство вины, с губ сорвалось. «Прости, я снова заставила тебя страдать». Он встрепенулся и, широко зевнув, потер глаза. Улыбнулся мне. «Очнулась», — покачал головой. Напугала нас с мамой до чёртиков. Если так плохо, почему не попросила помощи? Чтобы снова тебя ранить, я отвернулась к стене. «Ты и так от меня натерпелся». В ответ ожидала услышать всё, что угодно, от признания до упрёков, но вздрогнула, когда в друг засмеялся. Удивлённо посмотрела на Артёма, а он взял мою руку. «Николь», — произнёс он, и, продолжая улыбаться, всё же сказал это. «Я тебя люблю». «Вот поэтому начала была я, но друг перебил». «Да слушай сначала. Однажды ты спасла меня, и я влюбился в главную героиню, которая вошла в мою жизнь, но ничего не предпринимал, чтобы самому перестать быть лишь другом героини. Мне было достаточно, понимаешь? Если бы этого путешествия не случилось, уверен, я продолжал бы любить и ждать тебя всю жизнь и обманывать самого себя». «Обманывать?» – переспросила я. Лишь у драконов я осознал, что влюбился не в человека, а в образ отчаянно смелой и чуточку сумасшедшей девушки. Видел лишь то, что хотел замечать. И меня устраивало быть рядом, греться в лучах твоей индивидуальности, потому что я считал себя слабым и недостойным, а твоя целеустремленность придавала мне сил добиваться целей. Он замолчал. А я внимательно рассматривала лицо Артёма, отмечая заметные изменения. Взгляд стал взрослее и твёрже. Улыбка, не извиняющаяся, как раньше, а вполне уверенная. Да, ведьма права. Время, проведённое в другом мире, на тёмного тоже сильно повлияло. Меня всегда обижало прозвище, тихо засмеялся Артём. И лишь сейчас я понял, как точно оно отражало мою суть. «Тёмный». «Поэтому я любил тебя, как солнце, Николь. Ты освещала мой путь, но я никогда не видел в тебе женщину». Он замолчал и медленно поднялся, глядя сверху вниз, завершил. Так, как это делал р и д с т е р а н Стало так тоскливо, что я глухо застонала. Едва справившись с приступом чудовищной боли, прошептала. «Он любил не меня, э л е н Диас». Девушку, к которой, едва познакомившись, сразу прыгнул в постель, выгнул бровь Семенов. «Ты действительно думаешь, что для любви этого достаточно?» «Он принес ей цветы», — упрямо продолжала я. «В мире драконов это означает предложение быть вместе». «Будь ты права», — наклонился друг. Тотаран без труда распознал бы обман. В Элен ему понравилась лишь оболочка, но влюбился ректор в мою... «Потрясающую подругу, Николь Киселёву». Я лишь хватала ртом воздух, а по щекам поползли слёзы. «А какая разница?» Вновь обретя способность дышать, крикнула я. «Мы с ним в разных мирах. Это значит, я умерла для него, а он для меня. Я не стану повторять ритуал, не смогу добровольно похитить чьё-то тело, и мне не попасть туда». «Но», подмигнул Артём, «они могут проникнуть сюда». «Помнишь церквушку?» Машков нашел ее. «И что толку?» Я закрыла глаза, не в силах видеть его веселое лицо. «Думаешь, таран придет за мной?» «Уверен, так оно и будет», — твердо заявил он. «Нужно лишь быть там, когда это случится». Я продолжала лежать, опасаясь допустить мысли о том, что Артем прав, потому что второго разочарования я не переживу. Измученное сердце просто перестанет биться. «Ну у же, Николь!» — позвал Семенов. «Неужели ты упустишь этот шанс?» «Моя знакомая, которая избила преступника коньками, уже бежала бы по указанному адресу быстрее спринтера. Или ты решила сдаться и добровольно отдать т и р а н а вероломный диас?» Я распахнула глаза и села так резко, что закружилась голова. «Да ни за что!» Облегченно выдохнул Артем и протянул руки. «Я помогу. Внизу стоит такси». И Машков наверняка уже сгрыз ногти на руках и ногах от нетерпения. Тело шаталось и дрожало от слабости. Но гулкая убаюкивающая пустота внутри меня заполнилась надеждой. «Да, я буду ждать, сколько нужно. И даже больше. Таран обязательно найдет способ прийти ко мне. Ведь он очень сильный маг. К тому же его друг... Настоящий защитник и тоже потерял кое-кого. Машков, завидев нас, уткнулся носом в стекло, став похожим на милую свинку. «Где вас носит? Скорее внутрь, приятель! Гони так, будто за тобой следует дракон!» Ехать пришлось довольно долго. И хотя я спала почти всю дорогу, вышла из машины еще более разбитой и уставшей. На пороге знакомой церквушки нас уже встречал отец а л е к с е й разместил нас словно любимых родственников, а вечером за чаем накормил баранками и байками о своих приключениях. Оказывается, перемещение церкви случилось всего два дня назад. Я затрепетала, вспоминая, что время в пространственной магии – особый ресурс. Оно может течь медленнее или быстрее относительно определенной точки пространства, образовывать петли – как случилось с нами, или застревать на стыке миров, как получилось со священником. Это значило, что Риц на самом деле может появиться в любой момент, а то, что он был здесь совсем недавно, придавало мне сил и терпения. Почти неделю мы помогали батюшке восстанавливать слегка покосившиеся домики, поправляли грядки, закапывали ямы от следов драконов, и с каждым днем я набиралась сил и уверенности – Друзья меня одну не оставляли. Рядом всегда был либо молчаливый Семенов, либо болтливый Машков. в ф и л и ч к а сказал», — закончил Максим, какой-то очередной рассказ. Опираясь на лопату, я посмотрела в небо. «Красиво летят вон те птицы, драконов напоминают. Поэтому я стараюсь держать в чистоте место, где живу или работаю». Даже не оглянулся Машков. Это действительно помогает лучше концентрироваться на задаче. И на фигеле. Не сдержала я ехидство, все же решившись затронуть щекотливую тему. «Ты его любишь?» «А что?» — хмыкнул друг. «Беспокоишься за меня?» «Есть немного», — кивнула я. «Не переживай», — беспечно отмахнулся Максим и подмигнул. «Я тут подумал, раз в мире драконов можно изменить вид, превратившись в дракона». так может на этом не останавливаться?» «Хочешь превращаться в девушку?» преснула я. «Попробовать не помешает», согласился он. «Эта пространственная магия в сочетании с зельями творит чудеса». Я вспомнила отросший хобот темного, копыта и рога нора, еще несколько случаев, и не нашла, что возразить. «А ты прав», я хлопнула друга по плечу. «Магия, такая магия!» Поудобнее взялась за лопату, чтобы продолжать оформлять грядку, как вдруг пальцы разжались. Птицы, полетом которых я любовалась, стали намного крупнее. Сердце пропустило несколько ударов, с губ сорвалось. «Это и есть драконы!»